толеда перед вами теплая бурая равнина усеянная поэбла ослами оливами и куполовидными колодцами среди этой равнины ни с того ни с сего поднимается гранитная скала и на ней то все это громоздится и лепится внизу в глубокой расселене бурых скал течет бурая таху что же касается самого толеда то не знаю, право, с чего начать – с древних римлян, с мавров или католических королей. Но поскольку Толедо – город средневековый, начну с того, с чего на самом деле начинается средневековый город – с ворот. Есть там, к примеру, ворота, которые называются Бесагра-Нуэва в несколько терезианском стиле с габсбургским двуглавым орлом более чем в натуральную величину. Глядя на них, кажется, что приведут они в наш Терезин или Йозефов, но, вопреки всем ожиданиям, они сливаются с кварталом, именующимся Ар-Рабал, и вид его оправдывает его имя. Тут вы оказываетесь перед другими воротами, которые называются Ворота Солнца и выглядят так, будто вы очутились в Багдаде. Однако эта мавританская дверь — выводит вас на улицы самого что ни на есть католического города, где каждый третий дом – собор с окровавленным Христом и экстатическими ритабло греко. И бредете вы по извилистым арабским уличкам, сквозь решетки заглядывайте в мавританские дворики, которые называются патиос и выложены талецкой майоликой. Сторонитесь, когда проходят ослы, груженные винами или маслами, диивитесь на чудесные гаремные переплеты окон словом идете как завороженный как завораженный здесь можно останавливаться через каждые шесть шагов вон вест готская колонна вот мозарабская стена вот чудотворная дева мария которая всех женит и выдает замуж вот муыхарский минарет и ренессансный дворец похожий на крепость и готические оконца и топка изукрашенный фасад в эстило-платереско, и мечеть, и уличка до того узкая, что осел едва ли пройдет по ней, если разведет уши. Вид на тенистые майоликовые дворики, где среди кадок с цветами журчит фонтанчик, вид на тесные улички, петляющие между голыми стенами и решетками окон, вид на небо, вид на соборы, в каком то исступлении украшенные всем что только можно обтесать выпилить отлить выложить что можно чеканить расписывать вышивать сплетать в филигрань золотить и унизывать драгоценными камнями тут что не шаг останавливаешься как в музее или ступаешь как завораженный ибо все это сработано тысячелеием отмечено пламененным словом аллаха крестом иисуса золотом инков жизнью многих историй богов культур и раз и наконец слитов какое то фантастическое единство сколько историй сколько цивилизаций уместились на твердой ладониталецкой скалы а потом на одной самой узенькой улочке из за решоченного окна человеческой клетки вам откроется толеда с птичьего полета сплошная волна плоских крыш под синим небом Арабский город, мерцающий в бурых скалах, сады на кровлях, сладостная лень Патиус с их сокровенной и приятной глазу жизнью. Если бы мне пришлось взять вас за руку и повезти по Толедо, чтобы показать все, что явилось мне там, я бы, кажется, прежде всего заблудился в этих убогих извилистых улочках, но не стал бы жалеть об этом. потому что и там проходили бы мимо нас ослики мернотикакая по мостовой своими деликатными копытцами и там виднелись бы раскрытые патиос и мои ликовые лестницы словом и там живут люди я наверное разыскал бы туму дыхарскую часовню белую и холодную с красивыми подковообразными арками неподалеку есть скала спадающие прямо к таху. с которой открывается великолепная и строгая панорама и синагога дель транссито покрытая хрупким и удивительно тонким мавританским орнаментом а соборы вот хоть бы тот с надгробной статуей графа оргасского работы греку или другой с мавританским стрельчатым коридором дивным как сон а госпитале с дворами как у дворцов один стоит сразу же за воротами Там нищие монашенки в огромных чипцах, похожих на птиц, распластавших крылья, и длинная вереница сирот, уцепивших друг друга за плечи и с пением не то Антонио, не то Сантониньо, святое дитя, семенящих к собору. Есть там для них и старая аптека с хорошенькими обливными баночками и горшочками, на которых означено «Дивинус Куэркус» – «Божественный дуб». или чаруза, сагапан, или спикоселтик, кельтский колос, испытанные старые лекарства. И еще кафедральный собор, о котором я ничего не мог бы сказать толком. Был в нем, но так как перед тем хватил талецкого вина, вина равнины Вега, венца настолько жидкого, что бежит в рот само, вина густого, как целительное масло. то и не поручусь, что все это мне не приснилось и не примерещилось. Помню, что было там всего очень много. Великолепные миниатюры, умопомрачительная цибория, уходящие в поднебесье решетки, резные ретабло с тысячью скульптур, балюстрады из яшмы, кресла каноников с резьбой вверху, внизу, с боков и сзади, картины «Греко», орган бушующий в неведомых просторахканоники толстые и высохшие как треска часовни выложенные мрамором часовни расписанные часовни черные часовни золотые турецкие хоруги балдохины ангелы свечи и ризы безудержная готика безудержный борок плотоескные алтари чуриги реный нелеппо вздутый транспарант над темным благородным сводом Смешение вещей бессмысленных и наводящих отрыбь, пылающих огней и тьмы кромешной. Нет, верно, все это мне чудилось. Весь этот путанный и страшный сон я видел, когда опустился на соломенный соборный стульчик. Не может быть, чтобы какой-нибудь религии на свете понадобилось все это. Что ж, Кабальеро, обожравшись пластикой, поди проветрись на Толецких уличках. Прелестное оконце, готические своики и мавританские охимис сдвоенные окна чеканные рехос решетки дома под куполами патиос полные детей и пальм дворики из азулехоз разноцветных кафелей мавританские еврейские христианские улочки к караны о слов безделье тени в вас я скажу в тысячи ваших мелочей биение истории не меньше чем в таком же соборе лучше всякого музея улицалицы живых людей чуть было не сказал тут ты себе представляешься человеком который забрел в другой век но это не соответствует истине а истина гораздо удивительнее другого века просто нет что было то и есть если бы тот кабальера был опоясан мечом а этот паттер проповедовал слово аллаха, а эта девушка оказаласьталецкой еврейкой это было бы ничуть не удивительнее ничуть не отдаленнее чем стены уличекталецких и попадия в другой век он был бы не другой век а еще одно захватывающе удивительное похождение как толеда как вся испания примечание тереззин и йозефов крепости в чехии построенный австрийским императором иосифом вторым в тысяча семьсот восемьдесят и тысяча семьсот восемьдесят седьмом годах греко эль греко доминикко татака пули тысяча пятьсот сорок первый тысяча шестьсот четырнадцатый годы знаменитый испанский живописец грек по происхождению долгое время жил в толеда живопись греку особенно его религиозные картины проникнуты мистицизмом близким к искусству средневековья муыххарский муехар мастер по арабски направление в испанской архитектуре и искусстве позднего средневековья и ренессанса сочетает готику и элементы мавританского искусства стиль платеско архитектурный стиль испанского раннего средневековья в котором сочетались элементы античного готического и мавританского искусства чуригиескный название художественного стиля испанского рокуко по имени архитектора чурригера тысяча шестьсот пятьдесят тысяча семьсот двадцать третий в переносном смысле чрезмерно пышныйталецкая еврейка Намек на легенду о любви испанского короля Альфонса VIII к прекрасной талецкой еврейке Ракели.